Форман быстро повернулся в дальний угол гостиничного номера Бристола, туда, где у стены стоял Гарри Маклинтек. «Мак, днём нацель камеру на те горы. Я хочу снять закат солнца». «Это ещё какого чёрта?» — захотел знать Бристол. «Ну, я пока еще не уверен», — ответил Форман. «Но я обязательно использую эти кадры. Они не пропадут. Сегодня мы и начнём снимать. Сначала сцены на пляже, очень простые. Общий план». «Шелли загорает, ходит. Их встречат с Джимон. Но послезавтра вы оба у меня будете работать до седьмого пота». Он взглянул на Бристола. Мрачное лицо того начало оживать. «Э, «Вот еще что», — сказал Бристол. «Что такое?» — спросил Форман. «То место, куда ты вчера водил Шелли». Форман посмотрел на девушку, она опустила глаза. «Интересно». А она вообще умеет на кого-нибудь смотреть, подумал он. Это было ошибкой, Хари, произнес Форман. Приятно слышать. Я свяжусь с руководством. Может быть, мы сможем это использовать в картине. Я подумаю над этим, Хари. И не забудь! Чарльз, лёжа у кромки бассейна, дремал под жарким солнцем. В отличие от его отца, загар давался Чарльзу нелегко. Он уже успел обнаружить, что в тропиках солнце совсем не такое, как везде. Оно ярче и сильнее, оно более угрожающее. Кроме того, он чувствовал с того самого дня, как приехал в Акапулько, что какая-то тайная часть его самого находилась под постоянной атакой. Его разбудил басовитый гул, Голос отца, голос свершений, голос человека, который знает все о том, как поступать. Чарльз приподнялся на локтях. Скрывшись от солнца в тени большого зонта, Тео сидел за столом вместе с двумя другими мужчинами. На обоих были костюмы. Они подтягивали что-то холодное и сосредоточенно изучали графики, прогнозы роста товарооборота и планы проведения рекламных кампаний. Казалось, от них поднималось целое облако решимости и решительности». Тео ведь обещал, что этот день будет принадлежать ему и Чарльзу. Он говорил Чарльзу о купании в заливе, о том, чтобы покататься по гавани на лодке с прозрачным дном. Внезапно Чарльзу необъяснимо захотелось увидеть статую гаводолупской девы. Что вдруг нашло на людей? И они затопили под водой золотую статую святой. Если долго смотреть на нее, можно получить ответ. Но не сегодня. И ни в какой другой день, наверное. Если только Тео сейчас неожиданно не встанет и не объявит, что их деловая встреча подошла к концу, а остаток дня принадлежит его сыну. Не похоже, слава богу. Чарльз снова улегся, мысли его бродили далеко. Он вспомнил мужчину, которого он встретил здесь, у бассейна, Пола Формана. Интересно, есть ли у Пола Формана сын? Спрятанные за темными очками глаза Тео были на стороже. Они внимательно изучали лица двух сидящих напротив мужчин. Привыкнув использовать любое возможное преимущество, Тео и сейчас выбрал место в тени. Ни один из его служащих не осмелился предложить повернуть зонт так, чтобы он защищал от солнца всех их троих. Лысина Марвина Уильямсона блестела от пота, и он постоянно промокал ее своим носовым платком. Второй мужчина Джерри Баумер, хотя и не потел так сильно, но все время вертелся и елозил на стуле. Баумер был пухлым и при обычных обстоятельствах жизнерадостным мужчиной с маленьким красным ротиком и розовыми щечками. Он говорил тонким, пронзительным голоском, который у большинства его собеседников вызывал смутно неприятные ощущения. Это в Встреча была весьма полезной, мистер Гавин, обогащающей, я бы выразился. Подобные совещания держат человека в форме, если можно так сказать. Я словно заново зарядился энергией. Такая встреча, как многому она может научить. Мои знания колоссально обогатились, если можно так выразиться. Что касается меня, я хочу, чтобы твои знания обогатили наш бизнес, Джерри. Баумер отлепил брюки от мокрых ляжек. «Да, сэр. И я приложу все усилия, чтобы ваше желание исполнилось». «Мы повторим все еще раз», — скомандовал Тео. «Начнем с тебя, Марвин». Лысина Уильямсона венчала худое и беспокойное лицо с редко, когда спокойными глазами за стеклами очков в стальной оправе, которая казалась старше своего обладателя. Подстать всему этому было и узкое вялое туловище. Химическая природа нашей продукции, мистер Гавин, Марвин Уильямсон тщательно выговаривал все слова, такова что... «Ну, она идеально удовлетворяет те вкусы и запросы, которые существуют на сегодняшнем рынке. И мы доведем себестоимость нашего товара до исключительно низкой отметки». Тео прочистил горло. «Ну, это не аргумент, Марвин. С экономической точки зрения, конечно, сейчас подходящее время для запуска нашего товара в производство. Но меня все-таки беспокоят эти новые ароматы». «Понятно». Уильямсон почувствовал себя неловко. Он был главным химиком в компании Тео Гавина и в качестве такового отвечал за всю лабораторную работу. Э, «Мистер Гавин, возможно, ваша критика действительно оправдана, но я сделал все, что смог, и Тео жестом заставил его замолчать». «Я думаю, нам вообще следует изменить направление, по которому ведется работа. Необходимо что-то попроще». «Не такое приторное, не такое подавляющее. Мы должны меняться, соответствовать своему времени. Женщины сегодня все меньше хотят играть пассивные роли. Они отвергают старые традиции». «Феминизм и все такое прочее», — вставил Баунер. «Что-то вроде этого», — согласился Тео. «Давайте отойдем от тяжелых, насыщенных ароматов парфюмерии, мыла и всего прочего». «Давайте внесем в нашу продукцию больше от природы!» «А что вы скажете об этом?» Баунер почти вскочил со стула, его пухлая личка сияла. «Натуральный аромат!» Тео посмотрел на Баумера, и Баунер под этим взглядом сполз на свой стул. «Аромат — не то слово. Но натуральный, или лучше, естественный, да, «Это и будет нашей новой концепцией, господа. Естественный!» «Это по-настоящему здорово, мистер Гевин!» — воскликнул Баумер. «Как вы все схватываете! Просто насквозь видите всю сущность! У меня вот тоже было такое чувство, какое-то неясное ощущение, что мы взяли не тот курс. Но теперь, всего несколькими словами, вы поставили все на свои места». «Естественный! Вот ключ ко всему! Естественная женщина! Естественный вид! Естественность! Ага! Может, так нам и следует назвать эту серию?» Он вопросительно посмотрел на Тео. «Рекламная кампания?» — произнес Тео голосом, в котором ясно слышалось осуждение. «Все это очень плохо. Маленький ротик Баумера открылся и закрылся». «Эта серия потребует громадных капиталовложений, лабораторные разработки, стоимость производства, упаковка, плюс непомерно раздутые расходы на рекламу. Прибыль с товарооборота должна купить инвестиции в течение шести месяцев, иначе мы попадем в беду». Тео по очереди зафиксировал свой взгляд на каждом из собеседников. «А я не намерен попадать в беду». «Я обещаю вам, мистер Гавин». Отозвался сникший было Баумер своим тоненьким и кротким голосом «Верьте мне, я верил своему отцу», — сказал Тео «Пока однажды он не ушел из дома и больше не возвращался Спустя много лет я случайно встретил его, и он мне сказал, что спланировал все загодя За многие месяцы до того, как сбежал Он так смеялся, вспоминая свой побег, как будто это было замечательной шуткой Но ее доверие дорого стоит, очень дорого — Баумер опустил голову и стал похож на побитого щенка. — Вы действительно всегда все ставите на свои места, мистер Гавин. Твое агентство получает 15% с оборота, Баумер. Это означает более 300 тысяч долларов за первый год и гораздо больше потом. Так что займись производством. — Слушаюсь, сэр. — И снова в бой. — «Как только вернусь в Лос-Анджелес, сразу же засажу всех за работу. Устроим настоящий марафонский мозговой штурм. Мы дадим нашей продукции новую жизнь. Я обещаю вам выдающуюся компанию». Тео ухмельнулся и повернулся к Марвину Уильямсону. «Начиная с этого момента, цена всей продукции в серии увеличивается. Удвой цену на все!» Уильямсон снял очки. И протер их своим галстуком. Прищурившись, он разглядывал Тео. «Не кажется ли вам, что цена будет слишком уж высокой? Не думаете ли вы, что я думаю, мы будем делать то, что я сказал?» Уильямсон снова пристроил свои очки на переносицу. Они сразу же запотели. разве вы не боитесь?» «Это ты боишься, Марвин. Именно поэтому ты и работаешь у меня, а не в каком-нибудь другом месте». Косметика Гевина займет свое место рядом с Ревленом и Рубинштейном Мы убедим женщин Америки, женщин повсюду, что их жизнь невозможна без нашей продукции Джерри, к следующей нашей встрече подготовь список других названий для каждого из наших продуктов Те, что ты предоставил мне раньше, не подходят Да, сэр, ты устал Давайте пойдем в номер Я хочу проверить преискурант, все его позиции и упаковку. И вот еще что. Цветовые решения чересчур грубы и безвкусны. Режут глаза. У нас элитный продукт. Ему нужна мягкость, хороший вкус, изысканность и утонченность. Он подошел к шезлонгу, на котором с закрытыми глазами лежал Чарльз. Чак, ты спишь? Чарльз открыл глаза. «Извини насчет сегодня». Но бизнес есть бизнес, ты понимаешь. Но вечером устроим классную вылазку в город. Ты, я, Бетти и ее подруга. Бетти сказал мне, что подруга просто потрясающая телка. Довольный тем, что он так удачно использовал слово, которое, как Тео полагал, было заимствовано из вокабуляра Чарльза, Гавин наклонился над сыном и придал своему голосу оттенок интимности и задушевности. Чак. — Тебе стоит только протянуть руку. Больше ничего. И все исполнится. Все, что только ты пожелаешь. Он слегка ткнул кулаком в плечо Чарльза. — Понял, что я имею в виду? Сегодня вечером классно повеселимся, да? Не отвечая, Чарльз снова закрыл свои глаза.